589. Сентябрь 30. Нарушение человеком круговорота явлений природы и вмешательства в течение часто бывает разрушительным. Часто истощаются производительные силы почвы, снимает земной покров, что влечет за собой эрозию. Уничтожаются леса, собиратели праны. Разграбление недр земных и нарушение магнитного естественного расстояния земных пластов вносит свою изгармонию или разновесие. Борьба с сорняками и применение химикатов убивает насекомых, отравляет земные покровы, вызывает массовую гибель птиц и животных и способствует омертвлению местности. Огромные плотины и водохранилища нарушают водный режим рыбы, и она гибнет. Отравление воды и земли ядовитыми отходами заводов, высорение воды отбросами бумажных комбинатов, газами производств усугубляют всеобщее омертвление природы. Много непродуманного, невежественного, недопустимого совершается в отношении жизни на земле и близится время, когда за это придется страшно расплачиваться истощением природных ресурсов, отравлением всего земного вообще и человечества в частности. Алчность и жадность к наживе всевозможных частных компаний и монополий вызывают безответственное отношение к убийственно ядовитым выработкам, выбрасываемым на свалку и угрожающим жизни всего окружающего. Города живут в тумане ядовитых паров отработанного бензина. Пища фальсифицируется. Много чудовищных несообразностей допускается, и никто не желает думать о последствиях. Применение газов военных и уничтожение посевов и растительности — преступления уже планетарны. Столько творится явлений, способствующих разложению планеты, что если не приняты будут срочные и жесткие меры охраны ее, неотвратимых бедствий, вызванных невежеством человеческим и безответственностью, не избежать.